Глава 36 Воспоминания душ «Поверить не могу», – прожжённо выдохнул Сея. «Э, «Листа, ты в курсе, кто из них наш товарищ?» – Заорал на меня Сей. Тем не менее, я продолжала наблюдать за Машем, что находился прямо передо мной. Остановившись, он с недоверием окинул меня взглядом. «Ловушка, значит? Я это и без тебя знал. Мне плевать». Я убью вас всех в любом случае. Не недооценивайся ее. Или ты думаешь, что в городе всего десяток ловушек? Ни за что. Их тут сотни, если не больше. Если ты войдёшь в город, то обязательно погибнешь. Я твой враг. Так почему тебе вдруг вздумалось предупреждать меня о ловушках? Потому что... В чем причина? Потому что... Потому что мне тебя жаль, Маш. Эти слова вырвались из меня вместе со слезами, но следующими к мои ноги внезапно оторвались от земли. Схватив меня за шиворот, Сея силой дернул меня назад. Хватит, заткнись! Я даже не смела заглянуть ему в глаза. Его голос холодно звенел, словно лед, а из-за удара спиной в землю я не смогла никак ответить. Целсей торопливо метнулся к Сее. Сейя, что теперь нам делать? Мэш, тоже осторожны. Больше он в этот город не войдет. Наконец Сэй прижнул голову и с отвращением уставился на меня. «Я знал, что ты будешь помехой, но даже я не мог представить, насколько ты глупа». «Ух…» «Ты не обязана спасать этот искаженный мир вместе со мной. Отныне твоя задача – открывать портал и ждать в гостинице». Пусть его слова и не звучали резко, в них чувствовалась злость. Покончив со мной, Сей спокойно ответил Целсею. Несмотря на лишние трудности, проблем не будет. Разумеется, я предполагал вероятность, что у меня не получится заманить Машу в город. В итоге придется сражаться с ним снаружи. Сэй щелкнул пальцем. Улица заполнил тихий шум, и некоторые жители Игла неожиданно появились в траве, выстроившись слева направо. Что? Выходя до того, как убрать барьер, он тайком устроил засаду за городом? Я вспомнила, что в Альянсе Людей и Демонов были талантливые чародеи. Неужели Сей с их помощью переместил часть горожан наружу, используя магический круг перемещения? Я не знала всех тонкостей его плана. Но осторожность Сей вновь заставила меня ошарашенно сдрогнуть. Ради победы в этом бою он продумал множество различных возможностей. И какими бы устрашающими ни казались мыши экзайд, для Сэя они представляли собой лишь обычную посредственную угрозу, если не меньше. «Целсей, собери оставшихся в городе людей. Передай им, что бой состоится снаружи». «Хорошо!» Целсей послушно побежал прочь, как верный подчиненный. Тем временем шестеро вышедших островы жителей окружили Сейю для защиты. При виде них, вместо приличной копировки, обернутых цепями, Мэш громко рассмеялся. «Используй жителей как щит. Да ты точно невероятный герой!» Однако, ты не был на Гибранде, когда наш мир переживал эпоху разрушений. Что, не хватило смелости вступить в бой с владыкой демонов? Я уже был на Гибранде раньше. Я спас мир. Ты его не спасал. Спас. Начать хотя бы с того, что ты никогда не был на Гибранде. Был. Ублюдок. Я был здесь и спас мир. Но я спас настоящий мир, а не это место. Этот мир – иллюзия, а ты – извращенная тень недостойной жизни. – Не смей меня оскорблять! Пока они спорили друг с другом, Целсей вел за собой десятки людей. За ним шли не только вооруженные мужчины, но и Нина с женщинами зараженными инфекцией любви. Заметив, что жители начали собираться, Сей слабо кивнул. – Чтоб тебя, выиграл немного времени этим глупым разговором, да. Но собирать слабаков – бессмысленно. «Кроме того, из-за этой идиотки я уже знаю, что в городе ловушки. И ты до сих пор веришь, что сможешь одолеть меня, Игзайт?» В ответ на слова Мэша, Сэй продел его острым взглядом. «Полная готовность!» «Каритин, как же ты раздражаешь!» Разгневанный Мэш сплюнул на землю, а затем за его спиной вдруг появилась тощая окровавленная рука. Призрак Эль обнял Мэша. «Убей их, Мэш! Людей, боков!» И даже героев. Да, и я знаю. Рассмеявшись, призрак медленно растворился в воздухе и исчез. Мэш двинулся в сторону Сэи, источая буквально физически ощутимую ненависть. Сейчас ты на собственной шкуре узнаешь, ублюдок, что значит невероятная и несокрушимая мощь. Время использовать обратное изменение дракона. То есть Мэш тоже может использовать обратное изменение дракона, как и Матерь Драконов? Но каким же будет это изменение? Сэй продолжал спокойно наблюдать за Мэшем. Слова последнего его ничуть не тронули, и он обратился к людям. Итак, время пожертвовать своими жизнями ради спасения этого мира. Да! Лица горожан посуровели. Мэш и Сей глядели друг на друга, а ярость между ними закружилась яростным вихрем. При виде этой картины ненависти, меня кутала паника. Я тряхнула за плечо стоявшего рядом Целсея. «Скверно. Я совсем не так все себе представляла. Целсея и друг друга ненавидят». «Листа, просто успокойся». Целсей взял меня за руки, но я рывком их стряхнула. В моих ушах вновь и вновь звенел голос маленькой Эль из моих видений. «Цея, не спасет Кибранд. Ничего не закончится». «Может быть, это просто мои галлюцинации?» Но даже так я чувствовала, что Сэй ошибался. Я не знала, как поступить, что верно, а что нет. И всей душой хотела понять правду, чтобы поведать о ней Сэй. Что же делать? И я хотела подбежать к ним, когда в голову пришли последние слова Розали: «Ну я правда считаю тебя великой богиней». Розали! Я остановилась на половине пути, замерев перед Сэй и Мэшем. Перед глазами у меня стояло лицо умирающей с широкой улыбкой когда она крепко сжимала мою руку. «Если я… если я правда великая богиня, самое время это доказать!» «Конверсия!» – невольно воскликнула я. Обратившись дьявола, я прикрыла глаза и сложила руки вместе в отчаянной мольбе. «Ария, верховная богиня Зестера, прошу, пожалуйста, помогите свою Машу!» Тишина. Гам и хаос поле боя внезапно исчезли. Наполненный жаждой крови, воздух сменился спокойной атмосферой. До ушей доносился нежный щебет птиц. Я медленно открыла глаза. «Что?» Я и Сея, что вот-вот должны были столкнуться с Мэшем на просторной равнине, теперь находились в небольшой комнате с открытым окном. В комнате стояла маленькая кровать и простой стол. Мне почему-то казалось, что я видела ее раньше. Неужели это гостиница? «Быть не может». Сэй внимательно оглядывал окружение, однако на его лице отражалось лишь внадушие, но сейчас там проглядывалось раздражение. Алиста, что это значит?» Сэй силой подтащил меня к себе и стал буравить взглядом. «Твоих рук дело? Что ты творишь? Где мы? Пальцы Сэй впивались в мою грудь. Судя по всему, он рассердился и бессознательно схватил меня за грудь. Ой, ты… ты трогаешь мою грудь!» Хватит нести чушь. Верни нас обратно. Быстро! А, -а, а я! Я ничего не делаю! Мне просто больно! Ты их сейчас вытернешь! Вид, подавшегося эмоциям Сэйв нашел ужас. Он хватал меня с такой силой, что боль секунды спустя стала невыносимой, и я начала кричать, обливаясь слезами. Ха-ха-ха-ха-ха! Неожиданно я услышал радостный смех. Я глянул в сторону знакомого голоса, и мой взгляд наткнулся на сидевшую на кровати в углу комнаты маленькую рыжеволосую девочку. Эль, но как она? Я шокированно застыла, осознав, что оказалась в своей галлюцинации вместе с Эей. Эль улыбнулась, глядя на нас и. Все хорошо, мистер Сейля. Этот мир Ники Бранд. Эль, это ты? Не беспокойтесь, время остановилось. Я ощутила, что хватка Сей на моей груди ослабла. Буравель взглядом Сэй заговорил: Ты, нет, стой. Где мы? М -м, я не слишком умная, поэтому не знаю, как объяснить. Но мы находимся в одной из частей души Маша. Нахмурившись, Сэй замолчал, о чем-то задумавшись, а я спросила вместо него Душа Маша, то есть мы где-то в глубине его сознания? Да, лису там! Твоя сила позволила вам здесь оказаться. Моя сила? Ты ведь пыталась спасти Маша. Эль указала куда-то пальцем. И только тогда я наконец заметила присутствие кого-то еще. Наш Мэш сидел на стуле, который мгновение назад пустовал. Он поднялся и подошел к нам. А в его глазах стояли слезы. Простите, мастер, Листа. Мне правда жаль. Я сделал столько плохих вещей. Сэй с подозрением посмотрел на Мэша, после чего резко повернулся и уставился на меня. Хватит. Скорее всего, Листа показывает мне какие-то свои галлюцинации. Нет же. Сэй осторожно приблизился к Мэшу. Эй, Мэш, я должен убедиться, что это действительно ты. Скажи мне то, что можем знать только мы. То, чего не знает даже Листа. Мастер? Я кое-что сказал тебе перед боем. Сомневайся во всем, что видишь. Даже твои родители, братья и сестры, могут быть врагами. Я сомневаюсь и тебе тоже. Помнишь? О, да, конечно. Тогда закончи мою фразу. Чего? То есть у того абсурдного совета было продолжение? И какое же? Немного смутившись, Маш пробормотал. И, разумеется, мы должны сомневаться и в листе тоже. «Почему ты ему это сказал? Я же богиня, помнишь?» Разочарованно воскликнула я. Тем не менее, Сэй со всей серьезностью кивнул, будто слова Мэша заставили его убедиться в реальности мальчика. «Хм, похоже, ты не очередная галлюцинация листа. В следующий миг произошло нечто необъяснимое. Из-за спины Маши внезапно появилась окровавленная рука, а лицо юной Эли сказилось отчаянием. «Нет». Почему это появилось именно сейчас? За Мэшем растеклась тьма, а затем из нее возникла другая Эль с вывернутыми конечностями и обвила руками плечи Мэша. Эль, неужели Эль на самом деле две? Мэш, убей их, убей людей, боков и героев. Я, я не хочу, хватит, остановись, хватит. Мэш завопил, зажав уши ладонями. Сэй внимательно наблюдал за этой кошмарной сценой. «Листа, про такое Эль ты мне говорила?» «Ты её видишь, Сэйя? «Ага». «Видимо, потому что мы перенесли сюда». Сэй наконец заметил призрак Эль. Изувеченная фигура девушки пыталась затащить Машу в ту зияющую тьму, из которой выбралась. Маш, быстрее, Маш, Больно, больно, больно! Мне так больно!» Помогите мне, Листа, мастер, пожалуйста, помогите. Мэш надежды протянул к нам руки, однако половина его тела уже растворилась в черной мгле. Маленькая Эльс боль в глазах опустила голову. Когда появляется эта вещь, я ничего не могу сделать. Она принадлежит иному миру. Я даже не в силах ее коснуться. Как же так? Никто не помешает ей забрать Маша. Мэша все быстрее затягивала во тьму. Нам ничего не оставалось, кроме как наблюдать, как его засасывает в бездну. Но в следующий миг помещение неожиданно заполонил скрежет вынимаемого из ножен меча. Перед глазами принеслась ослепительная вспышка. Сэй метнул сияющий клинок во тьму. Не успела я ничего понять, как свет рассек угольно черную дымку на части, и Мэш вывалился наружу. Сыя! Меч из частиц, что рассекают пространство. Пространственный клинок. Из глубин смы, куда пристально смотрел Сея, вдруг раздался глушительный крик стена непризрачной Эль. О! Будь ты проклят, проклят! Сдохни, сдохни, сдохни. Ее вопль мучительно ударил по ушам, но затем стремительно стих, удаляясь от нас. И мгла развеялась. Мэш! Маленькая Эль кинулась к Мэшу, и Его дыхание срывалось, и все же. Кажется, с ним все было в порядке. Эльса слезами подняла голову к Сее. Сэй. «Мистер Сэйя, вы спасли Маша! Совсем как тогда от погибели Магра! И спасая его, вы спасаете и меня!» «Ты еще помнишь о том времени?» «Я помню все приключения с мистером Сеей. и Маш тоже их помнит, но мы забываем их всякий раз, когда возвращаемся к реальности». «Как жестоко!» Мэш вдруг метнулся к Сэй и ткнулся лицом ему в грудь. Его голос срывался от рыданий. Мастер, простите меня, мастер, я не хотел, чтобы так все случилось. Я мучаюсь уже больше десяти лет. Мне так тяжело. Мэш. Искаженный злом призрак Эльню молимо преследовал его сознание. Душа Мэша отчаянно искала помощи. Юный Эль улыбнулась, вытирая глаза рукавами. «Мистер Сэй, всегда она помогал!» «Спасибо, мастер!» «Нет, не так. Не только я вам помогал!» Сэй слабо качнул головой, а затем посмотрел на меня. Это она просила меня спасти всех, пусть они и были иллюзиями. да, Ли и правда очень добрая!» Сэй тяжело вздохнул, отведя взгляд. На несколько секунд между нами повисла тишина после чего он тихо пробормотал. «Выходит, я ошибся насчет зла, скрытого на искаженном гибранде». «Более того...» «Сэя?» «В бесконечном мире души преодолевают время и пространство, и вместе с тем существуют в одном и том же состоянии». «Понятно. Мне следовало рассмотреть и такую возможность». Сэй сделал шаг навстречу Машу и Эль. «И...» «Боги всемогущие, поверить не могу. Он поклонился...» «Я прошу прощения, что не осознал этого раньше». «Сэя, извинился?» Я завопила при виде настолько сверхъестественного зрелища. Как и я, Эль удивленно воскликнула. «Ого, для мистера Сэй это необычно!» Я поступил с Розали очень плохо. Надеюсь, я не навредил ее душе. Эль улыбнулась, наблюдая за внезапной переменной Сэи. «Вы не совершили ничего плохого!» В конце концов, мистер Сей ведь пытался спасти Гибранд и старается изо всех сил, да?» «Огу, и все же». «Не нужно извиняться, но...» Эль беззвучно направила взгляд на Мэша. Я заметила, что он, мучительно поморщившись с сожалением, опустил голову. «Пожалуйста, избавьтесь от искажения, которое захватило наш мир». Наконец Эль посмотрела на нас широкой улыбкой и произнесла «Позаботьтесь о Мэше. Подул порыв ветра, поднимая мои волосы в воздух. И я поняла, что нахожусь на равнине, а сы стояли лицом к лицу неподалеку. ха ха ха ха я покажу тебе истинное могущество Экзайта!» Бряня Мэша потрескалась, а его тело изменилось под действием невероятной энергии, бегущей по его жилам. Изо рта у него выступали острые клыки, а по коже расползался драконий герб, похожий на татуировку. Когда из его спины выросли крылья, он стал походить на демона. От того Мэша, которого мы видели в его сознании, не осталось и следа. И при виде этого злого агрессивного облика, будто созданного специально для боя, я невольно испуганно вздрогнула. Вот каково оказалось обратное изменение дракона Мэша. Оно полностью отличалось от формы матери драконов. «Я призову ауру Бога. Это мощнейшая сила Гебранда». «В этой форме побочных эффектов больше, но мне плевать, что случится завтра. Если сейчас, я убью тебя, сволочь!» Будучи ужасающим королем драконов, Мэш принял невероятную форму обратного изменения дракона. Его силы атаки и защиты значительно выросли, а повышенная ловкость слилась с аурой непобедимости, и Мэш триумфально рассмеялся. «Хо-хо-хо-хо-хо! Помни, что я тебе тогда сказал! Я всегда держу свое слово!» «Я вырву твоим товарищам глаза и затолкаю им в глотке, грёбаная мразь!» Горожане, выстроившиеся вокруг Сей и ставшие свидетелями трансформации Мэша, стали неуверенно перешептываться. «Это просто кошмарный враг! Все в порядке, ведь нас защищает богиня!» «Точно, мы не должны страшиться смерти!» Армия жителей Игла обступила на Сей, но он неожиданно поднял руку. «Отступайте!» Герой! Возвращайтесь в город. С этого момента я лично обо всем позабочусь. Сэй двинулся к Мэшу, оставляя позади растерянных людей. Целсей тоже оказался сбит с толку. Сэя, что случилось? Сей и Мэш находились в нескольких шагах друг от друга. Мэш яростно уставился на противника. Приказал сопровождение отступить! Убледок! Что ты задумал? Король бог драконов, Мэш драгонит. Я убью тебя здесь и сейчас. Эй, ты же не изменил свою цель. Нет, погодите секунду. Спасти искаженный мир, убив Мэша? Я думала, что Сэй изменит свой план после встречи с настоящими Эль и Мэшем. Но его цель ни капли не изменилась, несмотря на то, что он сам признал ошибочность своих действий. Тем не менее... Сжимая меч, Сэй спокойно взглянул на Мэша, будто разговаривал с близким другом. Мэш. «Что еще?» «Прости, что заставил ждать так долго».